Глава 10. Ее намерение обрело форму и скользнуло по миру золотым диском, поглотив его руку чуть ниже плеча. В обычных условиях он должен был тут же избавиться от раны, потратив талику душевных сил, но на его культе горел золотой срез, даже не пытаясь исчезать. Ужасная боль пробивала его тело, он уже и забыл, каково это — чувствовать страдание. Пусть и на мгновение, но он потерял контроль. «Удивительно!» Схватился он за обрубок руки, скрипнув зубами. «Не думал, что даже проделав все это, все еще недооцениваю эту душу». Он знал, что это древнее создание опасно. Даже если никогда раньше ничего подобного не встречал, только слышал. Он знал, что не стоит его недооценивать, но... Все же, как оказалось, даже ему было сложно предположить абсурдность могущества тех, из-за кого все духи оказались в этих далеких, едва наполненных мирах. Эти существа были за гранью, и он только сейчас действительно начал осознавать, на самом деле, насколько недооценил самую главную особенность этих бесконечно древних злобных пожирателей. Рана на его теле не исчезла, однако душевной силы убавилась на треть. Золотой купол над телом этой девушки раздулся во все стороны, достигнув радиуса в 50 метров. Ее тело перестало дрожать, ее энергия вернулась. «Больше я себе такой ошибки не позволю!» — хмыкнул он резко, отступив назад и исчезнув в черной дымке. «Стой!» — бросила ему Аша, тут же устремившись за ним, но ее атака просто прорезала тьму и исчезла в пустоте. «К счастью, ты...» «Осознала это слишком поздно!» — раздался голос демонического бога, а Аша тут же закусила губу практически до крови. Золотой купол над ее телом был огромен, но очень тускл. Практически утратил свой цвет, он был почти прозрачным. «Азар!» — прошептала она, понимая, что времени нет. Не зная, что делать, она вновь сжала этот купол, собрала всю силу в себе, защищая только свое сердце. «Я на это не куплюсь», — вновь хмыкнул демон. В прошлый раз он был обеспечен и подошел близко, но сейчас все было иначе. Судя по голосу, казалось, что он, наоборот, еще сильнее разорвал дистанцию, чтобы даже если она ударит вокруг себя, то до него никак бы не достала. «Нашла», — улыбнулась саша резко повернувшись назад и выбросив во тьму правую руку, рубанув ей сверху вниз со всей силы. а Тут же прозвучал вопль раненого бога. Золотой меч прошелся по миру, поделив его на два, и рубанул безрогого демона, который все же смог избежать смертельного удара. Но все равно эта ужасная сила оставила на его теле шрам, срубив вместе с уже обрубленной рукой оставшееся там плечо в догонку к половине туловища и еще ухо, глаз, а также почти половину головы. «Ты...» Прозвучал гневный рев, весь переполненный болью. Черная дымка исчезла, открывая вид на духовную форму этого создания, получившую колоссальные увечья. Часть его головы и туловища были срезаны. И будь он не на арене душ, за такой удар точно бы заплатил жизнью. — Спасибо, — шепотом сказала Аша, продолжая покрывать золотой силой только собственное сердце и свои глаза. «Как может такая тварь, как он, существовать?» Прошипел демон, не веря в то, что происходит. Его душа была сильнее, древнее. Она была в тысячу раз более страшной, чем душа этой девчонки. На его собственной арене он должен был быть против нее неуязвим. Как получилось, что число возрождений у нее всего за два удара увеличилось на сотню. Ну а он даже не имел второй попытки. Это чудовищная сила. Она не играла с ним по правилам. Она не подчинялась закону этого места. Закону его расы его вида. Она ворвалась сюда и теперь просто скалила зубы, стремясь его сожрать. Она поедала его заживо. Раздирала душу, питая душу своего хозяина. Такая сила не должна была существовать. Впервые за сегодня он испытал ужас. Впервые за долгое время... Он вновь ощутил рядом с собой холодные руки смерти. Не зная, что делать, не зная, как атаковать, ведь он уже упустил время, когда мог даже защищаться, демонический бог вновь бросился в этот черный мир, желая скрыться, и Аша тут же бросилась за ним. Взмахнула рукой, вновь очертив золотую дугу, но теперь уже по всей арене. Боясь повернуться к ней спиной, демон смотрел на девушку оставшимся глазом. И тут же ушел в сторону, уклоняясь от атаки. «Арх!» Вскрикнула Аша, пропустив удар мертвого пса, разорвавшего ее живот на части. Вновь появившись на арене, она снова бросилась вперед. Даже не думая останавливаться, даже не думая поднимать защиту, вновь выбросила руку, вновь совершила взмах. «Арх!» И снова промахнулась. Снова демон ушел в ту же сторону, продолжая следить за каждой атакой, не сводя с демоницы взгляда даже на секунду. Вновь ее атака закончилась собственной смертью. Вновь Аша появилась на арене, бросаясь вперед и атакуя, как безумная, снова и снова атакуя, снова и снова заканчивая свою жизнь в хватке жутких клыков и когтей. Продолжая отступать, демон двигался постоянно в одну сторону. Отпрыгивал влево, не сводя с демоницы своего взгляда. Двигался по кругу, и вот, когда Аша умерла уже больше десяти раз, он этот круг закончил». Отскочил в сторону, его волосы тут же встали дыбом. Чувство опасности пришло со спины, и он тут же обернулся, увидев на земле маленький золотой массив. На том месте, куда атаковала Аша. В то время, когда он впервые уклонился. Тогда, когда она впервые умерла. «Черт!» — заревел он, но лежащая на земле золотая сила уже взавелась золотым лучом и выстрелила в его сторону. Пронзила спину — Я разорвала небо, оставив в теле демона огромную дыру. Если бы он не был напуган, если бы не был так шокирован, то смог бы этот массив почувствовать заранее. Но он был, был напуган, был шокирован, был слеп на один глаз, и следил им только за телом демоницы, чтобы не дать ей возможность снова себя ранить. Она его атаковала, не щадя себя безумно, дико, быстро, так, чтобы он не смог ничего осознать, точно так же, как недавно атаковала ее мать то странное чудовище. а а, -а, -а! Золотой луч пробил его туловище, и демон тут же упал на колени, чувствуя, как огромная часть его силы просто исчезла. Боль в его изуродованной, стерзанной душе была такая, что из-за дрожи в руках он едва мог удерживать себя. «Стой!» — прошипел он, пытаясь поднять голову. «Стой! Стой! Подожди!» Золотой купол, который до этого никак его противника не защищал, теперь снова загорелся над телом демоницы и тут же поглотил с собой его тоже. Снова застонал демонический бог, чувствуя себя абсолютно голым, под палящим солнцем. Этот купол накрыл его, затянул в себя... перенес на территорию, где лордом была уже она. И эта территория была просто ужасна. Она жгла его глаз, поджигала кожу, с каждым вздохом воспламеняла внутренности. «Постой!» — взмолился он, не имея возможности даже поднять голову. «Я столько сделал для нашего народа. Я всех спас. Ты, все вы обязаны мне жизнью». «Это правда». Кивнула Аша, уже оказавшись рядом с ним и занося руку. Демонический бог был кумиром всех поколений рожденных в новом мире демонов. Все они выросли на сказках о нем, и она тоже, но... Она отчетливо помнила, как он сказал, что пути назад уже нет, что его сила уже проникла в ее сердце, и значит, он выживет только ценой жизни другого. «Простите», — сказала Аша, — «но раз выжить из вас может лишь один, то...» «Я выбрала его». «Человека!» — выплюнул тот. «Он не один из нас! Никому из чужаков нельзя верить!» «Я ему верю!» «Ты пожалеешь об этом!» — сказал он, стиснув зубы. «Пожалеешь так же, как пожалел я!» «Пусть так!» — безразлично сказала Аша, опуская руку и заливая всю арену золотым светом. Ты будешь страдать, закричал тот из последних сил. Рядом с ним все вы! А!